Глава 14. Особняк графа Алсуфьева. Днем Москва выглядела как обычно. Кишащий муравейник, пересекаемый линиями трамвая. Любое средство транспорта, трамвай или автобус, недавно ли появившийся троллейбус, облеплялась муравьями, как кусок сахара.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 «Москвич» получал главный посыл, идущий из-за зубчатых стен. «Сиди, не рыпайся». В остальном все шло как обычно. Бежали организованные потоки на работу и с работы, томились в очередях, по воскресеньям отправлялись на футбол «Спартак» «Динамо» или в кино, на жизнерадостные комедии Григория Александрова «Цирк» и «Веселые ребята».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 Чекисты неторопливо входили в дома. Стук сапог на лестнице или шум поднимающегося лифта стали привычным фоном ночного московского ужаса. Люди приникали к дверям своих коммуналок, дрожали в комнатах. Неужели на наш этаж? Нет. Выше проехали? Ну, конечно, за Калибанским. Можно было ожидать. Я так и знала. Неужели вы тоже?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 Общественные жизни тоже не чурались. Вот, например, вчера в «Правде» и в других центральных газетах появились первые письма трудящихся с требованиями расстрела обвиняемых на процессе врагов народа. А сегодня уже и писатели собрались в своем красивом особняке на улице Воровского, бывшей поварской. Составляется обращение гуманному советскому правительству.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 Боевое партийное слово гремело под высоким потолком, кружило вокруг величественной люстры, а размазывалось по витражам высоких стрельчатых окон. в е с к а поскрипывало паркетом, по которому двадцать лет назад только алсуфьевские отпрыски порхали с гувернантками. Поэт Витя Гусев. Тот решил поэзии прибавить к общему настроению непримиримости. Полетел на трибуну. Резким движением головы отбросил назад шевелюру. Я, поэт, товарищи, свои чувства выражаю стихами. Графский дворец наполнился пролетарским каленым стихом. Гнев страны в одном р о к о ч е т слове. Я произношу его расстрел, расстрелять предателей отчизны, порешивших СССР, сгубить. Расстрелять во имя нашей жизни и во имя счастья истребить. Молодец, Гусев. Сорвал аплодисменты собрания. Представители отдела культуры ЦК ВКПБ улыбались отечески. — Недюжинного таланта поэт, простой рабочий паренек, ничего, товарищи, обойдемся без декадентов. н е н а г р а д о в а сидела на антресолях, завитой деревянной колонной. Глаза ее были закрыты. Тоска и позор без труда читались на лице. — Сосед! —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 неподвижных руках. Большинство этих кроличьих взглядов немедленно по соприкосновении отвлекалось. Два или три на мгновение задерживались, как бы призывая опомниться. Потом с двух противоположных сторон прорезались два пронизывающих, внимательных, наблюдающих взгляда. Эти явно фиксировали градации энтузиазма, опустив голову И покраснев, будто юная графиня Маша Алсуфьева на первом балу, Нина присоединилась к аплодисментам. Из президиума донеслось. Проект резолюции. Просить советское правительство применить высшую меру наказания к банде троцкистских наймитов. Расстрелять их, как бешеных собак. Приступаем к голосованию. Кто за эту резолюцию, товарищи? Кто против?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 Воинами-пограничниками, железнодорожниками, хлопководами, а также врачами, учителями, артистами, художниками, вулканологами, палеонтологами, а также с ч е б а н а м и рыбаками, орнитологами, часовщиками, весовщиками, лексикографами, гранильщиками, фармацевтами, моряками и летчиками требовали от правительства немедленной казни группы. двурушников расходились весело ободренные общим чувством порывом к правительству забыв на время групповые неурядицы личную вражду соперничество многие задерживались у буфета просили добрую стопку коньяку съедали отличный бутербот р с с еврюгой окликали друг друга спрашивали как идет у коллеги роман или п ь с а когда собираетесь к морю и так далее.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 Они медленно шли по улице Воровского, Карбатской площади, мимо иностранных посольств. Из афганского посольства на них посмотрел мраморно лицей афганец. Из шведского неопределенный швед за окном норвежского пробелькнула с недоуменным взором нежно-молочная Фрэкин. Ну что же, похлопали Казимир.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 и Гоголевским бульваром пошла к станции метро-дворец Советов. То есть к тому месту, где за грязным забором еще видны были руины взорванного храма Христа Спасителя. Мирная, как бы не тронутая еще с т а л и н с к о й порчей жизнь бульвара, теплый вечер позднего лета не только не успокоили ее, но ввергли еще большее гнуснейшее смятение. Диким взглядом она встречала заинтересованные взгляды встречных мужчин. Да есть ли мужчины в этом городе? А женщины-то чем лучше? Остались ли тут еще бабы? Кто мы все такие? Большой черт тут вводит свой хоровод. А мы за ним бредем, как мелкие черти. с а в а уже ждал ее у метро. Всем своим видом опровергая мрак и пессимизм, высокий, светлоглазый, в сером костюме, с темно-синим галстуком. Прислонившись плечом к фонарному столбу, он спокойно читал маленькую дивную книгу в мягком кожаном переплете с тусклым от времени золотым обрезом. Увлекается, видите ли, букинистикой. В свободное время выискивает редкие книги, читает иностранные романы. философию, совершенствует свой французский. Да его за один этот вид могут сейчас немедленно арестовать. Нина бросилась к мужу, ткнулась носом в серый коверкот, о б х в а т и л руками его плечи Сава. Савка, вообразие, все голосовали за расстрел, требовали расстрела, позорный Витька Гусев в стихах. Все аплодировали, и я, и я, Сава, аплодировала. Значит, я требовала расстрела. Не встала, не ушла, хлопала вместе со всеми, как мерзкая заводная кукла. Он поцеловал ее, вынул платок, п р и л о ж и л к носу, колбу, остерегся промокать глаза, подкраска могла размазаться. «Было бы самоубийством выйти», — пробормотал он. «Что он мог еще сказать?» «Русские писатели». Продолжала она. «Не за милосердие голосуют. Непомилование. Расстрела требуют». Они пошли по бульвару в обратную сторону. По дороге домой теперь они жили в Савиной квартире в Большом Гнездяковском возле улицы Горького. Надо было зайти в ясли за Леночкой. «У нас тоже сегодня было такое собрание», — проговорил он. «Они повсюду сейчас идут. Повсюду, понимаешь?» Без малейшего исключения. И ты тоже голосовал за расстрел? Ужаснулась она. Он виноват, опожал плечами. У меня, к счастью, в этот момент была операция. Они проехали пару остановок на трамвае Аннушка и сошли возле своего переулка. Ясли были на другой стороне бульвара. с а в а показал Нине на подъезд их дома. Видишь, Рогальский вышел, выполз на свет божий.